Глава четвертая. Три стихотворения. Поэт. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного свет он малодушно погружен. Молчит его святая Ира.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 Бежит он дикий, и суровый, и звуков и смятений полн, на берега пустынных волн, широко шумный, дубровый. Александр Пушкин, 1827 год. Шекспир. Извощающий двор и встающий взвод в уступах преступный Пасмурный Тауэр и звонкость подков, простужный звон Вестминстера, глыбы, закутанные в траур, и тесные улицы, стены, как хмель, копящие сырость в разросшихся бревнах, угрюмых, как копоть, и бражных, как эль, как Лондон, холодных, как поступь неровных. Спиралями мешкотно падает снег, Уже запирали, когда он, обрюзгший, как сползший на брюшник, пошел в полусне валить, засыпая уснувшую пустошь, а конца и зерна ледовой слюды в свинцовых ободях, смотря по погоде, а впрочем, а, впрочем, со снем на свободе, а, впрочем, На бочку цирюльник, воды и бреясь, гогоча держа за бока, словом остряка неуставшего спира, сидит сквозь приросшему штук чубука убийственный вздор. В межтему шекспира острить пропадает охота. Сонет, написанный ночью с огнём, без помарок, затем он столом, где под кишей ранет, ныряет, обнявшись клешнею омара, сонет говорит ему. Я признаю способности ваши, но гений и мастер сдается, как вам, и тому на краю бочонка с намыльной морды, что мастью весь в молнию я, то есть выше по касте, чем люди, короче, что я обдаю огнем, как на нюх мой зловоним ваш кнастер. Простите, отец мой, за мой скептицизм. — Сыновни, но, сэр, но, милорд, мы в трактире. Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы, предплещущие черню мне хочется шире? Прочтите вот этому. — Сэр, почему ж во имя все гильдии били? Пять ярдов вы с ним в бильярдной, и там не пойму, чем вам не успех популярность бильярдный Ему? — Ты взбесился? И кличет слугу, и, нервно играя малаговой веткой, считает полпинты французский рагу и в дверь, запустив приведение салфеткой. Борис Пастернак, 1919 год. Третий стих будет чуть ниже, а пока проведите эксперимент. Прочтите стихотворение Пушкина, затем Пастернака. Если стих Пастернак будет непонятен, то перечтите стих Пушкина. Но уже с сознанием, что Пушкин объяснит для нас Пастернака, ибо с классической ясностью он говорит о том же. Я уже не раз удавалось помочь тем, для кого поэзия — важная часть жизни, пользуясь прозрачным пушкинским стихом, понять невероятно сложный по стих Пастернака. И каждый раз происходит чудо. Пастернаковский стих внезапно сам приобретает прозрачность и совершенно классическую ясность. И чем больше мы будем вчитываться в пастернаковский стих, тем больше мы почувствуем стилистику не только этого конкретного стиха, но и пастернаковской поэзии, да и современной поэзии вообще. Более того, я хочу высказать мысль, которая может показаться в начале странной. Стих пастернаковский — это пушкинский стих через сто лет написанном как ремниссенции Пушкинского. Единственное, чего я не осмелюсь определить, это сознательно или подсознательно ремниссенцию Пастернака. Но сейчас я совершу один ужасный эксперимент. Я прозаически передам содержание обоих стихов в одновременном рассказе. Почему это ужасно? Да потому что сам нарушаю мое убежденное согласие с гениальным утверждением Осипа Мандельштама о том, что Подлинная поэзия несовместима с пересказом. А там, где совместима, там просто не смяты, там поэзия не ночевала. И единственное, что может меня оправдать, мой экзерсис не пересказ, еще были необычный эксперимент. Вдруг он понравился, Осипа Митчу. Ладно, семь бед, один ответ. Но, может быть, в этом что-то есть. И так, закрыв глаза, бросаюсь в пропасть. Эпизод из жизни Уильяма Шекспира Здесь выделяю фразы и образы, заимствованные из стиха постернака, а подчеркиваю тоже из стихотворения Пушкина. Шекспир сидел за столом в грязной таверне в трущобном районе Лондона, где тесные улицы, где даже угрюмые закопченные стены пропахли хмелем среди бражных бродяг, пил хмельное вино и рассказывал им скабрезные анекдот. Бродяги громко хохотали, и больше всех один, с намыленной мордой, который, заслушавшись остряка Шекспира, никак не мог добриться, а заодно решить, где он и остальные бродяги будут сегодня спать. Соснуть на улице, или, как они это обычно называют, на свободе, а может, и на лавке в кабаке, смотря по погоде, если будет падать этот мешкотный, обрёсший снег, то придётся пренебречь свободой и остаться в этом накуренном кабаке. А Шекспир дымит не переставая, так что, кажется, мунштук прироский во рту всегда. Но что делает Шекспир здесь, в этом кабаке, среди людей, которые понятия не имеют, что перед ними величайший из когда-либо существовавших творцов? Зачем он цедит этот бессмысленный вздор? Дело в том, что его контакт с Аполлоном закончился. Результатом стал сонет, написанный ночью с огнем без помарок за дальним столом. А затем во святая Лира замолчала. К тому же после контакта с небом Шекспир безмерно устал, ведь Бог требует поэтов священной жертвы. И Шекспиру захотелось расслабиться в кругу бродяг. И здесь наш гений смолодушничал. Он не просто подошел к бродягам, но ему вдруг почему-то понадобилось оказаться в центре их внимания. Итлира его молчал, и он почувствовал себя в состоянии хладного сна, то есть в таком же состоянии, в котором часто пребывают лондонские бродяги. Им плевать на проблемы мироздания, и они этим счастливы. Им бы выпить, погоготать, выспаться всласть, а затем вдоволь похмелиться. И Шекспир словно стал одним из них. Посторонним могло даже показаться, что между детей ничтожных мира он, может быть, ничтожнее всех. И вдруг, в разгар гогота, чуткий слух Шекспира уловил звук, который исходил из угла стороны дальнего стола, где он в стороне от всех всего несколько часов тому назад создавал свой сонет. Тогда он не слышал ни гогота, ни грязных рукописей, но лишь коснувшись его слуха божественный глагол. Вот этот звук Шекспир слышит вновь. Поэт затосковал в забавах, ему стало не по себе. У Шекспира тоже пропала охота острить. Следующее мгновение он бросился к дальнему столу и остыл Сонет, говорит ему Это вы написали меня сегодня ночью с огнем, без помарок, но гений-мастер. Почему вы здесь? Что здесь делаете? Что мне в вашем круге? Шекспир словно проснулся ото сна. Что делает он, поэт, здесь? И этот ли бродяга на краю бочонка с мыльной мордой его друг? Как может Том Шекспир, общаться с теми, кому он не осмелится прочитать своего сонета? Как могут его уста извергать слова, которые столь же грязные и вонючие, как этот прокиший ранет вамним куск лишнего недоеденного мара? Да вдавок еще и вонючий кнастер, этот мерзкий дешевый табак. Но у сонета есть необычное весьма странное предложение. Может быть, Шекспиру стоит попробовать рискнуть пойти вместе с этим, который с намыленной морды в бильярдную, попробовать прочитать ему сонет? Ведь, может, он поймет небесность происхождения поэзии. Сонет ведь весь в молнии, то есть выше по касте, чем люди. Ему безумие. Чистейшее безумие! Шекспир вдруг мгновенно почувствовал, как тоскует он в забавах мира, как ему чужда эта примитивная молва. Он их считает, сколько он должен заплатить, и как безумец выскакивает в дверь. Бежит он дикий и суровый, и звуков и смятения полн, ибо божественный глагол коснулся чуткого слуха и по пути запустил прилипшую к рукам салфетку в какое-то пьяное привидение. Последнее препятствие в виде одного из ничтожных детей этого ничтожного мира, стоявшего на пути к берегам пустынных волн широкошумной широкошумные дубровы. Вот такой странный эксперимент. Но настало время для третьего стихотворения. Оно здорово усложнит нам нашу уж, кажется, достаточно ясную картину, хотя оно на ту же тему, что и два предыдущих. Это стихотворение Александра Блока, как пастернаковский Шекспир, тоже выросло из пушкинского «Пока не требует поэта», в причем из нескольких его строчек. Но именно оно, написанное за 11 лет до пастернаковского стиха, в свою очередь повлияло на него. Нам предстоит понять, что стих Пастернака реминисценции как Пушкинского, так и Блоковского стихов, что все три стиха кропно связаны друг с другом. Итак, стихотворение Блока. Поэты. За городом вырос пустынный квартал на почве болотной и зыбкой. Там жили и поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасно и день святозарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и пряно, подуто их рвало, потом, запершись, работали тупо и рьяно, потом вылезали из будок, как псы, смотрели, как море горело и золотом каждый прохожий косы пленялись сознанием дела. Разнежа смечтали о веке золотом, ругали издателей дружно и плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, может быть хуже, Твоих ежедневных бессильных потуг, Твоей обывательской лужи. Нет, милый читатель, мой критик слепой, По крайности есть у поэта и косы, И тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это. Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцей, А вот у поэта всемирный запой, И мало ему конституции. Пускай умру под забором, как пес, Пусть жизнь меня в землю втоптала, Я верю, что Бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала. Александр Блок, 1908 год Прочтя этот стих, можно сделать вывод о том, что его автор, поэт Александр Блок или его лирический герой, бездомный пьяница, Считающий тому, что настоящая жизнь не у того, кто доволен собой и женой, а у человека, свободного от всех условностей мира и поэтому одинокого, что он живёт в будке, как пёс, что он клянётся в дружбе лишь, когда напивается. Вместо еды — вино. Утром, вместо того, чтобы радостно идти на работу, как на подвиг, он запирается в своей будке, по утрам урвёт великолепная жизнь. А перспектива в её окончании — умереть под забором, как пёс. Разве Не ужасное стихотворение? Этого пьяницу, человека-ненавистника, лицемера, читаю, как великого державного поэта. Прекрасный образец для подражания и воспитания. А знатоки и любители поэзии блока с полным к тому основанием рассердятся на меня. Ведь я мог выбрать из сотен его стихов совершенно иные мотивы. И одно только хрестоматийное «девушка» пела в церковном хоре, чего стоит, или «О, я хочу безумно жить» или вспомнить, что, умирая Блок, полз не к забору, как пёс отправился прощаться к Пушкинскому дому? Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади, сената тихо кланяюсь ему? Я же выбрал весьма специальный, совсем не характерный для Блока стих. Да ещё предлагаю всем читателям этой книги обратить на него особое внимание, стоит ли он такого внимания. Так вот, во-первых, вы не могли не заметить, что тема стихотворения Блока перекликается с пушкинским стихом безусловно, оказала влияние на стих постернака. И здесь, в этом стихе, принцип того, что Моннельштам называет орудийностью, доведены до совершенства. До такого совершенства, что стих скрывает в себе прямо противоположный смысл. Уже первая его строчка ведет непосредственно к Пушкину, За городом вырос пустынный квартал. Что ж здесь пушкинское? Все, но только не впрямую. Например, слово «пустынный», очень часто встречающееся у Пушкина слово, означает оно «одинокий». Помните, это «свободный сеятель пустынный» или «пустынная звезда» или «на берегу пустынных вол». После Пушкина никто не употреблял в поэзии это слово. И вдруг это делает Блок, да еще через сто лет после Пушкина. Зачем? Да ведь ясно, зачем. Это не что иное, как тайное посвящение Пушкину. Намек на преемственность не только в поэзии вообще, но и в конкретном психотворении. Ведь пишет же Блок в своем предсмертном обращении к Пушкину. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Вот почему посвящение Пушкину в стихотворении поэты скрыто в одном слове, ибо речь идет о тайной свободе, о борьбе немая. Вот почему квартал в стихотворении у блока одинокий, к тому же вырос за городом, за городом. Ведь поэты жили не за городом, а в городе. К тому же из второй строчки становится ясно, о каком городе идет речь. Квартал вырос на почве болотной и зыбкой, если что речь идет о Петербурге. И здесь снова тайная связь с Пушкиным, а конкретно с его поэмой, или, как Пушкин сам ее называет, петербургская повесть «Медный всадник». И первая строчка этой повести звучит, как известно, так, на берегу пустынных волн, и далее мысль Петра о создании города. А через несколько строк по мшистым Топким берегам, то, что видел Петр на месте, или будет построен Петербург, темнели и избы здесь, и там. Дальше у Пушкина появляется и болото. Прошло сто лет, и юный град, Петербург построен, полночных стран краса и дива, из чмы лесов, и стопи блат вознесся пышно, горделиво. Итак, у блока почва болотная и зыбкая. У Пушкина мшистые топки берега и берегает топь-блат. У Пушкина пустынные волны, а у Блока пустынный квартал. Но опять тот же вопрос, почему квартал вырос за городом? И здесь опять метафора. Ибо за городом не географическое местоположение, где жили поэты, а духовное. Поэты жили не там, где все, не в городе, а в своем мире за городом. Далее. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Это же совершенно непонятно. Почему поэты и собратья по духу так странно относятся друг к другу? Строчки надменные улыбки, улыбке Млок одно из самых интересных явлений искусства. Поэт, художник, композитор, писатель создает свой. Насколько глубокий мир, что часто не способен воспринять иные миры. Другие возможные формы гениальности. Так Чайковский не любил музыки Брамса. Мусоргский смеялся над Дебюсси, а музыку Чайковского называл «квашней», «сахарином» и «патокой». Лев Толстой считал, что Шекспир — ничтожество. В свою очередь, величайший профессор скрипки, один из крупнейших скрипачей мира Леопольд Ауэр, не понял посвященного ему скрипичного концерт Чайковского, никогда не играл его. Это трудно поверить, ибо уже через короткое время и поныне концерт самый исполняемый из всех скрипичных концертов. Два крупнейших поэта России, Блок и Белый, ненавидели друг друга, и дело чуть не дошло до дуэли. Когда состоялась премьера оперы Жоржа Бизе-Кормен, которая оказалась страшнейшим в истории музыки провалом, свершим могилу ее создателя, Бизе умер через три месяца после фиаска. газета набросилась на ее автора, то ни Камил Сен-Санс, ни Шарль Гуно не вступились за своего коллегу, не написали ни единого слова в газеты, чтобы поддержать своего друга. Во всех этих и многих других случаях то, что Блок называет «надменной улыбкой», Это поведение не результат зависти или недоброжелательства одного Творца к другому, где скорее просто-напросто элементарная невозможность одного выйти за пределы той невиданной глубины, которая создана им, и осознать соль же великую глубину другого. Такое поведение я склонен называть защитным полем гения, ведь важнейшие условия существования гения – это прежде всего его глубокая вера в свою правоту. А дальше в стихотворении потрясающие провокации. Описание жизни поэта с точки зрения обывателя — невероятный поэтический прием, цель которого — подать слухи как истину, шокировать мещанина, противопоставить ему творца. Но здесь есть еще одно измерение, которое можно формулировать так. «Допустим, что все это правда» и пьянство и бродяжничество и нелепость быта поэтов, но даже и в этом случае поэт прав. его цель спасти человечество от конституции лжи, фальши, притворства, от мещанского довольства, от самодовольства, потому что взамен устроенности бытовых удобств у поэт есть и косы, и тучки, и век золотой. У поэта контакт со всемирностью, всемирный Запой. С Богом, стучами, снегами, цветами. Кстати, знаете, что такое всемирный запой? Думаю, что буду первым, кто откроет эту блоковскую тайну. Фраза «всемирный запой» имеет два смысла. Первый — это то, что вычитывается на бытовом уровне, мещанина, алкоголик всемирного масштаба. А вот второй, на самом деле, главный происходит от словосочетания. Поэт-певец. Поэт поет на весь мир, и в этом случае запой — феноменальное порождение блоковской поэзии. Так же, как гениальное блоковское «озеру красавицы», где озер вдруг теряет свой средний род, которым это слово обозначено в русском языке и становится женщиной. А если вернуться к первому смыслу стиха, не с точки зрения обывателя, то в стихе очень четко можно проследить обращение к еще одному поэту великому персу Хафизу, в поэзии которого прославляется любовь и вино. Вот откуда в небольшом стихотворении дважды разговор идёт о косе, и золотом Каждый прохожий косы пленялись со знанием дела, или, по крайней сиестью поэта, и косы, и тучки, и век золотой. Но что это за тучки? Помните у Лермонтова «тучки»? Небесные вечные странники, Мчитесь вы будто как я же изгнанники. Или ночевала тучка золотая На груди утёса великана. Смотрите, что получается. Стихотворение Блока не об абстрактных поэтах только, а весьма конкретных, в числе которых Лермонтов, Хафиз, Пушкин. Это Лермонтов, плачущий на ручка, это хафиз, воспевающий распевающий вино, это Пушкин, пленяющий сознанием дела золотом каждой прохожей косы. Ну и, наконец, весь стих Блока перефраз на первые восемь строк из пушкинского стихотворения. Поэт отличается всего остального мира лишь одним. У него контакт с Богом.